Я стоял точно остолбенев, не отводя глаз от пройденной части пути, и вдруг увидал его. Раздались кусты в дальнем конце поляны, которую я только что миновал, и большая темная тень отделилась от опушки и поскакала вперед. Выражение «поскакала» я употребляю умышленно, так как животное передвигалось, как кенгуру, выпрямившись во весь рост и прыгая на своих длинных и сильных задних ногах в то время как короткие передние были неподвижно сложены. Размеры его были громадные. Представьте себе слона, поднявшегося на задние ноги. И сила, очевидно, соответствующая, но при всем своем объеме чудовище отличалось удивительной подвижностью. Увидав его, я в первое мгновение подумал с облегчением, что это Игуанадон, существо, насколько мне было известно, безобидное. Но при всем своем невежестве я тут же отказался от этой мысли. Я понял, что передо мной совсем иного рода зверь. Вместо короткой головы лани, как у трехпалого травоядного, у этого зверя была широкая, сплющенная жабья морда, точь-в-точь точь такая, как у напугавшего нас ночного хищника. Его свирепое ворчание и ужасающая настойчивость, с какой он меня преследовал, показывали, что это один из динозавров-хищников, самый страшный зверь, какой когда-либо водился на земле. На ходу чудовище время от времени припадало на передние лапы и шмыгало носом по земле, вынюхивая мой след. Иногда теряло его, потом находило снова и быстрее прежнего опускалось в погоню. Даже теперь, при воспоминании об этом кошмаре, холодный пот проступает у меня на лбу. Что я мог сделать? В руках я держал бесполезное дробовое ружье. Какую помощь могло оно оказать мне? Я с отчаянием осмотрелся кругом, ища взглядом скалу или высокое дерево, но не увидел ничего, кроме чаще кустарника до да нескольких молодых деревьев. А преследовавшее меня чудовище могло, конечно, с легкостью вырвать и старое дерево, точно тонкую тростинку. Вся моя надежда на спасение заключалась в бегстве. Трудно было бежать по неровному, усыпанному камнями склону, но немного впереди я заметил пересекавшую мой путь хорошо утоптанную тропинку. Немало таких троп, проложенных дикими зверями, мы видали во время наших вылазок. По такой тропинке я, пожалуй, мог бы уйти от преследователя, так как бегаю я превосходно и сил еще не израсходовал. Отбросив ненужное ружье, я побежал, так как никогда не бегал ни до, ни после того. Ноги у меня ныли, грудь разрывалась, не хватало воздуха, а я все бежал и бежал, все мчался вперед. Наконец я остановился, совсем обессиленный. На мгновение мне показалось, что я спасен, на тропинке никого не было. Но снова треск, грохот, топот исполинских ног, свистящее дыхание чудовищных легких, зверь настигал меня. Я пропал. Безумец! Как мог я задерживаться хотя бы на секунду? До сих пор чудовище руководилось только нюхом и подвигалось вперед медленно. Теперь оно увидело меня как раз в ту минуту, когда я снова бросился бежать. Теперь ему уже незачем было вынюхивать след. Оно больше не теряло меня из виду. Обогнув поворот, Зверь поскакал громадными прыжками. В ярком лунном свете сверкнули его большущие выпученные глаза, ряд чудовищных зубов в разинутой пасти, блестящие острые когти на могучих передних лапах. Я дико закричал и бросился опрометью вниз по тропинке. Прерывистое дыхание зверя слышалось все ближе и ближе. Тяжелый топот настигал меня. Я ждал, что острые когти вот-вот вонзятся мне в спину. И вдруг, треск сучьев, я лечу в бездну, темнота, забвение. Когда я пришел в себя, думаю, что мое обморочное состояние продолжалось всего несколько минут, мне ударило в нос ужасное невыносимое зловоние. Протянув в темноте руку, я нащупал что-то вроде огромного куска мяса, а другой рукой коснулся большой кости. Высоко надо мной виден был почти правильный овал звездного неба. Из этого я заключил, что лежу на дне глубокого колодца. Я поднялся, шатаясь на ноги, и хорошенько щупал себя. Все тело с ног до головы ныло, и было как чужое, но руки и ноги уцелели, и все суставы хорошо сгибались. Когда в моем расстроенном мозгу выплыли подробности, сопровождавшие мое падение, я с ужасом вскинул глаза вверх, ожидая, что на фоне бледнеющего неба вдруг появится страшная голова. Но не было никаких признаков чудовища. Ни звука не доносилось сверху. Тогда я начал медленно ощупью обходить странное место, который оборвался столь стремительно и столь кстати. Как я уже говорил, это была глубокая яма с отвесными стенами и ровным дном, метров шесть в поперечнике. На дне валялось много кусков мяса, из которых большинство достигло крайней степени разложения. Ужасный смрад отравлял воздух. Наступая на куски падали и испотыкаясь, я неожиданно стукнулся обо что-то твердое. Это оказался деревянный кол крепко забитый в землю посреди ямы. Он был настолько высок, что я не мог дотянуться рукой до верхушки и весь покрыт чем-то липким. Я вспомнил вдруг, что у меня есть в кармане восковые спички. При свете зажженной спички я понял, наконец, куда попал. Никаких сомнений не могло быть. Это была западня, устроенная руками человека. Вбитый посередине кол высотой метров в два с половиной был заострен вверху и весь почернел от крови животных, которые напарывались на него. Разбросанные вокруг куски были остатки жертв, которых убирали, чтобы очистить место до следующих, сплоховавших лесных обитателей. Я вспомнил решительное заявление Челленджера, что на плато не может быть людей, так как при своих слабых средствах защиты они не могли бы устоять против чудовищ, населявших его. Но вот один из способов борьбы, это совершенно ясно. В своих пещерах с узкими входными отверстиями туземцы, кто бы они ни были, находили убежище от огромных присмыкающихся, которые не могли туда проникнуть. А сами они, благодаря своему умственному превосходству, умели придумать и устроить на тропах, проложенных дикими зверями, прикрытые ветками западни, в которых те гибли, несмотря на свою силу и проворство. Господином все-таки оказывался человек. При моей ловкости мне нетрудно было выбраться наверх, По не особенно ответственной стенке ямы, но я долго колебался, прежде чем решился. Ведь наверху я мог оказаться во власти ужасного чудовища, едва не уничтожившего меня. Почем знать, не караулит ли оно меня за ближайшими кустами, только и ожидая моего появления? Однако я набрался смелости, вспомнив одну беседу Челленджера и Сэммерли о привычках исполинских присмыкающихся. Оба сходились на том, что чудовища, в сущности, почти не обладают мозгом для которого в крошечных черепных коробках нет места, и что исчезли они с лица земли именно из-за своей глупости, из-за полного неумения приспособиться к изменившимся условиям. Для того, чтобы притаиться в засаде, поджидая меня, животное должно было сообразить, что произошло со мной, должно было, следовательно, уметь увязывать причины и следствия. Неправильнее ли предположить, что безмозглое существо, действующее лишь под влиянием смутного наследственного инстинкта, Отказалась от преследования, как только я исчез, и, повременив немного, отправилась на поиски новой добычи. Я добрался до края ямы и огляделся вокруг. Звезды меркли, небо бледнело, и прохладный предутренний ветерок приятно освежал лицо. Моего врага не было ни видно, ни слышно. Я тихонько выкарабкался из ямы, присел на траву, готовый при первой же тревоге прыгнуть обратно в свое убежище. Потом, несколько успокоенный полнейшей тишиной и наступлением утра, я собрался с духом и двинулся, крадучись по тропинке, по которой недавно бежал. Пройдя немного, я подобрал свое ружье, а затем вышел к ручью, который служил мне проводником. Тут я пустился бежать к нашему лагерю, частенько однако оборачиваясь и бросая по сторонам испуганные взгляды. Вдруг произошло нечто, напомнившее мне о моих отсутствующих товарищах. Ясную тишину утра разорвал. Громкий, гулкий треск дальнего оружейного выстрела. Одного единственного выстрела. Я приостановился. Ничего. В первое мгновение я содрогнулся при мысли, что их постигла неожиданная беда, но затем явилось более простое и естественное объяснение. Уже совсем рассвело. Мое отсутствие, несомненно, было замечено. Они вообразили, что я заблудился в лесу и выстрелили, чтобы помочь мне найти дорогу. Положим, мы твердо решили не стрелять без крайней нужды, но они не стали бы колебаться, если бы заподозрили, что я подвергаюсь опасности. Теперь я со своей стороны должен поспешить, чтобы успокоить их. Я сильно устал, и измучился и подвигался поэтому вперед далеко не так быстро, как бы мне хотелось. Но, наконец, добрался до знакомых мест. Вот влево яма птеродактилей, а прямо передо мной прогалина игуанодонов. Теперь от форта Челленджера меня отделяла только узкая полоса леса. Я весело крикнул во весь голос, чтобы рассеять тревогу моих друзей. Но не было ответного крика, и сердце мое сжалось. Зловещее молчание не сулило ничего хорошего. Я ускорил шаги, побежал. Вот я уже у изгороди. Вход открыт. Я бросился внутрь. В холодном освещении раннего утра я увидел страшную картину. Все наши вещи были разбросаны кругом в хаотическом беспорядке. Мои спутники исчезли, а у самого костра, уже подергивавшегося пеплом, краснела на траве большая лужа крови. Я был так потрясен этим неожиданным ударом, что на время почти лишился рассудка, должно быть. Смутно, как тяжелый сон, припоминаю, что я метался по лесу вокруг лагеря с отчаянием призывая моих спутников, но в лесной чаще царило полное молчание. Ужасная мысль, что я, быть может, никогда больше не увижу их, что я останусь один одинешенек в этом страшном месте, Лишенный возможности вернуться в мир, что я буду жить и умру в такой кошмарной стране, эта мысль сводила меня с ума. Я готов был рвать на себе волосы, биться головой о деревья. Только сейчас я понял, как привык полагаться на своих товарищей, на невозмутимое спокойствие Челленджера, на уверенное с оттенком юмора хладнокровия лорда Рокстона. Без них я был как ребенок, заблудившийся в темном лесу, беспомощный и слабый. Я не знал, куда бежать, что делать, с чего начать. Некоторое время я сидел совершенно подавленный. Потом немного пришел в себя и принялся обдумывать, какая неожиданная беда могла свалиться на моих товарищей. Разгром учиненный в лагере показывал, что они подверглись нападению. В этот момент, очевидно, был произведен выстрел, который я слыхал. Но выстрел был только один, значит, все кончилось мгновенно. Ружья по-прежнему лежали на земле, и в затворе одного из них, ружья лорда Рокстона, я обнаружил стрелянный патрон. Судя по брошенному костра одеялом Челленджера и Сэмерли, их застигли во время сна. Ящики с боевыми припасами и провиантом были разбросаны в беспорядке, так же, как наши несчастные фотоаппараты, но все было налицо. Зато исчезли все съестные припасы, вынутые из ящиков, а их, насколько я мог вспомнить, было довольно много. Очевидно, все-таки набег произвели не туземцы, а животные. Первые не оставили бы ничего. Но если это были звери или один страшный зверь, то что же осталось с моими товарищами? Кровожадный хищник, конечно, уничтожил бы их, но ведь не без остатка. Отвратительная лужа крови свидетельствовала, правда, о том, что без насилия не обошлось. С другой стороны, чудовище, вроде того, что преследовало меня этой ночью, могло унести жертву с собой с такой же легкостью, как кошку уносит мышонка. А тогда остальные, конечно, бросились бы в догонку но в этом случае они обязательно захватили бы с собой ружья. Чем больше я перебирал в своем усталом, взбудораженном мозгу все возможности, тем меньше находил правдоподобное объяснение. Я обыскал лес вокруг лагеря, но не обнаружил никаких следов, которые могли бы пролить свет на происшедшее. Был момент, когда я сбился с дороги, и только благодаря счастливой случайности, проблуждав с час, вышел снова к лагерю. В моем смятении я вдруг ухватился за мысль, которая немного приободрила меня. Все-таки я был не совсем один. Внизу у подошвы утесов ждет верный Замбо. Он придет на мой зов. Я отправился на край плато и посмотрел вниз. Ну, конечно, вот он. Сидит на корточках, завернувшись в одеяло, у огня в своем маленьком лагере. Но кто же там другой против него? Я был изумлен и в первый момент не помнил себя от радости, решив, что один из моих товарищей благополучно спустился вниз, Но достаточно было взглянуть еще раз, и надежда потухла. При свете восходящего солнца кожа этого человека отливала красным. Это был индейец. Я громко крикнул и замахал платком. Замба тотчас взглянул наверх, помахал рукой и побежал к скале. Еще несколько минут, и он стоял по ту сторону пропасти и с глубоким огорчением слушал мои печальные новости. — Шорт уносит их, масса мелон! — заявил он. Вы пришел в его место, и он забирает вас к себе. Вы скорее спускает вниз Маса Мелон. Как же мне спуститься, Замбо. Собирает лиан из деревья, Маса Мелон и бросает мне. Я привязать здесь будет мост. Мы об этом уже думали, но нет здесь таких лиан, которые могли бы выдержать человека. Посылает за веревками Маса Мелон. Кого же я пошлю и куда? — Посылает индейская деревня, сэр. Много веревок из кожи. Внизу есть индеец. Посылает его. — А кто он такой? — Из наших индейцев. Другие колотить его. Деньги отнимает. Он и вернулся. Теперь он письмо брат, веревки приносить. — Письмо. В самом деле, почему бы не написать? Может быть, кто-нибудь придет на помощь? А если нет, мир узнает, по крайней мере, что мы погибли недаром и весть об открытиях, которыми мы обогатили науку, дойдет да к нашим друзьям на родину. У меня уже было два письма, законченных и отложенных до первого удобного случая. Я напишу за сегодняшний день третье, котором опишу все пережитое до последнего момента. Индеец унесет их обратно в мир. Я приказал Замбо подняться еще раз вечером, а сам провел одинокий и жуткий день, описывая все, что случилось со мной предшествующей ночью. Я написал также записку, которую индеец должен был вручить первому попавшемуся белому, торговцу или капитану судна, и в этой записке умолял снабдить нас веревками, так как от этого зависит наше спасение. Вечером я все эти документы перебросил замбу, и мой кошелек, содержавший три английских золотых, в придачу. Деньги предназначались индейцу, с тем, что он получит еще вдвое больше, если вернется с веревками. Теперь вы поймете, дорогой мистер Маккардль, каким образом может дойти к вам это сообщение, и будете знать правду, в случае, если никогда ничего больше не услышите о вашем злополучном корреспонденте. Сейчас я чересчур измучен и подавлен, чтобы строить какие-нибудь планы. Завтра надо будет подумать над тем, как, не порывая связи с этим лагерем, хорошенько обыскать плато, дабы обнаружить, что сталось с моими несчастными друзьями.